Глава 8 Лес. Как только Тильтиль -Тиль и Метиль легли в постель, свет поцеловала их и сразу же исчезла, чтобы не нарушать их сон лучами, всегда исходившими от нее. Должно быть, было около полуночи, когда Тильтиль, -Тиль, которому снились маленькие лазуревые дети, почувствовал, как мягкая бархатная лапка скользит по его лицу. Он был удивлен и немного испуганно сел в постели. Но вскоре успокоился, когда увидел светящиеся глаза своего друга Телеты, сверкающие в темноте. — Тише, — сказала кошка в ухо, — тише, не буди никого. Если мы сможем выскользнуть незамеченные, мы поймаем синюю птицу вечером. Я рискнула своей жизнью, о мой дорогой хозяин, готовя план, который непременно приведет нас к победе. Но, — сказал мальчик, — целуете лету, Свет была бы так рада помочь нам, а кроме того, мне было бы стыдно ослушаться ее. «Если ты ей скажешь, — резко сказала кошка, — все пропало, поверь мне, делай, как я говорю». И этот день будет наш. М -м -м. Произнеся эти слова, она поспешила одеть его и метиль, Которую услышала шум и захотела идти с ними. «Ты не понимаешь», — простонал Тильтиль, -тиль, — «ты слишком мала. Ты не знаешь, какой ужасный поступок мы совершаем». Но коварная кошка отметала все его доводы, говоря, что причина, по которой он до сих пор не нашел синюю птицу, — это просто ошибка света, которая всегда носит с собой яркость». Пусть дети поохотятся только одни, в темноте, и они сразу же найдут всех синих птиц, которые делают людей счастливыми. Предательница проявила такой ум, что вскоре неповиновение Тильтиля стало в его собственных глазах очень благородным поступком. Каждое из слов Тилеты служило оправданием его действий или украшало его великодушные порывы. Он был слишком слаб, чтобы противопоставить свою волю обману, позволил уговорить себя и вышел из храма твердым и бодрым шагом. Бедняга! Если бы он только мог предвидеть, какая ужасная ловушка его ждет! Трое спутников двинулись через поля в белом свете луны. Кошка казалась очень взволнованной, она только и делала, что болтала и бежала так быстро, что дети едва поспевали за ней. «На этот раз, — заявила она, — у нас будет синяя птица, я уверена в этом. Я опросила все деревья в самом древнем лесу, они знают ее, потому что она прячется среди них». Кроме того, чтобы все были там, я послала кролика барабанить собрание и созывать главных животных в стране. Через час они достигли опушки темного леса. Чуть позже, на повороте дороги, они увидели вдалеке кого-то, кто, казалось, догонял их. Телета выгнала спину, но она чувствовала, что это ее давний враг — Она задрожала от ярости. Неужели он снова собирается расстроить ее планы? Неужели он разгадал ее тайну? Неужели он пришел в последний момент, чтобы спасти жизнь детей? Она наклонилась к Тильтилю и прошептала ему своим самым сладким голосом. К сожалению, это наш достойный друг Пес. Очень грустно потому что его присутствие заставит нас потерпеть неудачу. Он в плохих отношениях со всеми, даже с деревьями. Скажи ему, чтобы он возвращался. — Убирайся прочь, уродина! — сказал Тильтиль, -тиль, грозя псу кулаком. Милый, старый, верный тело, который пришел, потому что подозревал о плавных кошки — Был задет этими жестокими словами, он был готов заплакать, все еще задыхался от бега и не мог придумать, что сказать. «Уходи, — говорю тебе, — повторил Тильтиль, -Тиль. — мы не хотим, чтобы ты был здесь, вот и все. Одни проблемы с тобой». Пес был послушным животным, и в любое другое время он бы ушел, — Но его привязанность говорила ему, что это серьезное дело, и он стоял неподвижно. «Ты допускаешь такое непослушание?» — сказала кошка Тильтилю шепотом. «Ударь его своей палкой!» Тильтиль ударил пса, как и предлагала кошка. «Ну вот, это научит тебя быть более послушным», — сказал он. Бедный пёс взвыл, получив удар. Но его самопожертвованию не было предела. Он смело подошел к своему молодому хозяину и, обняв его, воскликнул. «Дай мне поцеловать тебя за то, что ты меня побил!» Тиль-тиль, добросердечный паренек, не знал, что делать, а кошка выргала сквозь зубы, как дикий зверь. К счастью, вмешалась милая маленькая Метиль — Нет, нет, я хочу, чтобы он остался, взмолилась она. Я боюсь, когда тело нет с нами. Времени было мало, и они должны были принять решение. Я найду другой способ избавиться от этого недоумка, подумала кошка и, повернувшись к псу, она сказала самым любезным тоном: Мы будем очень рады, если ты Присоединишься к нам. Когда они вошли в большой лес, дети прижались друг к другу, а кошка и пес стали по обе стороны от них. Они были поражены тишиной и темнотой, почувствовали большое облегчение, когда кошка воскликнула «А вот и мы! Поверни алмаз!» Затем вокруг них распространился свет и открыл им Чудесное зрелище. Они стояли посреди большой круглой поляны, в самом сердце леса, где все старые престарые деревья, казалось, тянулись к небу. Широкие аллеи образовывали белую звезду среди темной зелени леса. Все было безмятежно и спокойно. Но вдруг странная дрожь пробежала по листве. Ветви зашевелились и вытянулись, как человеческие руки, корни подняли покрывавшую их землю, сошлись вместе, приняли очертания ног и ступней и встали на землю. Раздался страшный грохот. Стволы деревьев распахнулись, и каждый из них выпустил свою душу, которая стала похожа, на забавную человеческую фигуру. Одни медленно выходили из своих стволов, другие выпрыгивали из них, и все они с любопытством окружали наших друзей. Болтливый тополь застрекотал, как сорока. «Маленькие человечки, мы сможем поговорить с ними. Мы покончили с молчанием. Откуда они берутся? Кто они такие?» И он продолжал тараторить, Липа, веселый толстяк, спокойно подошел к ним, покуривая трубку. Самовлюбленный и щеголеватый каштан вставил в глаз монокль и стал разглядывать детей. На нем был плащ из зеленого шелка, расшитый розовыми и белыми цветами. Он подумал, что дети выглядят слишком бедно, и насмешливо отвернулся. Он думает, что он все, с тех пор, как поселился в городе. Он нас презирает, — фыркнул тополь, завидуя ему. — Ах, боже мой, боже мой! — заплакал дух Ивы. Жалкий, низкорослый человечек, который шел громыхая в деревянных башмаках, слишком больших для него. Они пришли срубить мне головы и руки на хворост. Тиль-тиль не мог поверить своим глазам. Он, не переставая, задавал кошке вопросы, кто это, кто это, и Телета представило ему душу каждого дерева. Там был вяз, похожий на дышливого, пузатого, раздражительного гнома. Бук — элегантный, бодрый человек, береза, которая походила на призраков во дворце ночи с их белыми, развивающимися одеждами и беспокойными движениями, самой высокой фигурой — Был дух ели. тельтилю было очень трудно разглядеть его лицо, сидевшее прямо на макушке длинного худого тела. Но он выглядел кротким и печальным, тогда как кипарис, стоявший рядом с ним, одетый во все черное, страшно напугал тельтиля. Однако пока ничего страшного не произошло. Деревья. Обрадомные тем, что могут говорить, дружно заболтали, и наш юный друг уже собирался спросить их, где спряталась синяя птица, как вдруг воцарилась тишина. Деревья почтительно поклонились и расступились, давая дорогу очень старому духу, одетому в длинное платье, расшитое мхом и лишайником. Одной рукой он опирался на палку, а другой — на молодой саженец дуба, служивший ему проводником, потому что старый дуб был слеп. Его длинная белая борода развивалась на ветру. «Это король», — сказал себе Тильтиль, -тиль, увидев его корону из омелы. «Я спрошу его о тайне леса». И он уже подошел к нему, как вдруг остановился, охваченный удивлением и радостью. Перед ним сидела синяя птица, примостившись на плече старого дуба. — У него есть синяя птица! — радостно воскликнул мальчик. — Быстрее! Быстрее! Отдай ее мне! — Молчи! Попридержи язык! — заговорили потрясенные деревья. — Сними шляпу! Тиль-тиль! — сказала кошка. «Это же дуб!» Бедный мальчик тотчас же повиновался с улыбкой. Он не понимал грозившей ему опасности и, не колеблясь, ответил «Да», когда дуб спросил его, не сын ли он дровосека Тиля. Тогда дуб, дрожа от ярости, начал предъявлять папе Тилю страшные обвинения. — Только в одной моей семье, — сказал он, — твой отец убил 600 моих сыновей, 475 дядей и теток, тысячу двоюродных братьев и сестер, триста восемьдесят невесток и двенадцать тысяч правнуков. Несомненно, гнев заставил его немного преувеличить, но Тильтиль -Тиль выслушал его без возражений и сказал очень вежливо — Прошу прощения, что побеспокоил вас. Кошка сказала, что ты расскажешь нам, где синяя птица. Дуб был слишком стар, чтобы не знать всего, что можно было знать о людях и животных. Он улыбнулся в бороду, догадавшись о ловушке, устроенной кошкой». И очень обрадовался этому, потому что давно хотел отомстить за рабство, которому человек подверг весь лес. «Это для маленькой девочки-феи Берелюны, которая очень больна», — продолжал мальчик. «Довольно», — сказал Дуб, заставляя его замолчать. «Я не слышу животных. Где они сейчас?» «Все это касается их не меньше, чем нас». — Мы, деревья, не должны в одиночку брать на себя ответственность за серьезные меры, которые стали необходимыми. — Вот они идут, — сказал дух Ели, глядя поверх других деревьев. — Они следуют за кроликом. Я вижу души, лошади, вала, быка, коровы, волка, овцы, свиньи, козы и медведя. Теперь... Прибыли все животные, они шли на задних лапах и были одеты как люди. Они торжественно заняли свои места в круге среди деревьев все, кроме легкомысленной козы, которая начала скакать по аллеям, и свиньи, которая надеялась найти несколько великолепных трюфелей среди корней, только что оторвавшихся от земли. — Все собрались? — спросил дуб. — Курица не могла оставить свои яйца, — доложил кролик. — Заяц в бегах, у оленя болят рога и мозоли. Лиса больна, вот свидетельство доктора. Гусь не понял, а индюк пришел в ярость. — Смотри, — прошептал Тильтиль -Тиль сестре, — разве они не смешные? Они похожи на дорогие игрушки богатых детей, выставленные в витринах на Рождество. Особенно смешил их кролик в треуголке, надвинутый на большие уши, в синем расшитом кафтане и с барабаном, висевшим впереди. Тем временем Дуб объяснял ситуацию своим братьям-деревьям и животным. Вероломная телета была совершенно права, рассчитывая на их ненависть. — Ребенок, которого вы видите перед собой, — сказал Дуб. Благодаря талисману, украденному у сил земли, может завладеть нашей синей птицей и, таким образом, вырвать у нас тайну, которую мы хранили с самого зарождения жизни. Теперь мы знаем о человеке достаточно, чтобы не сомневаться в судьбе, которую он нам уготовит, когда овладеет этой тайной». Любое колебание было бы и глупым, и преступным. Это серьезный момент. С ребенком нужно покончить, пока не стало слишком поздно. — Что он говорит? — спросил Тильтиль, -тиль, который не мог понять, к чему клонит старое дерево. Пес бродил вокруг дуба и показывал клыки. — Видишь мои зубы, старый калека? — прорычал он. Он оскорбляет дуб! С негодованием воскликнул Бук. Гони его вон! Сердито крикнул Дуб. Он предатель. Что я тебе говорила? прошептала кошка тильтилю. Я все устрою. Но отошли его, уходи, «Уходи сказал Тильтиль -тиль псу. Позволь мне потревожить маховые туфли этому старому подагрику. Уф! Замолился тело. Тильтиль -тиль тщетно пытался помешать ему. Ярость тело, понимавшего опасность, не знала границ. И ему удалось бы спасти своего хозяина, если бы кошка не догадалась позвать плюща, который до сих пор держался от него на расстоянии. Пес скакал, как сумасшедший, ругая всех подряд. Он бронил плюща. «Ну же, если ты посмеешь, ты, старый клубок бечевки!» Зрители заворчали. Дуб побледнел от ярости, видя, что его власть отвергнута. Деревья и животные были возмущены, но поскольку они были трусами, никто из них не осмелился протестовать. И пес убил бы их всех, если бы продолжил свое восстание. Но Тильтиль -тиль сурово пригрозил ему и, внезапно уступив инстинктам, тело лёг к ногам своего господина. Так и наши лучшие добродетели трактуются как недостатки, когда мы проявляем их без разбора. С этого момента дети пропали. Плющ заткнул рот и связал бедного пса, которого отвели за каштан, и привязали к самому большому корню. «Теперь...» — закричал дуб громовым голосом, — мы можем спокойно посоветоваться. «Впервые нам сегодня дано судить человека. Я не думаю, что после чудовищной несправедливости, которую мы претерпели, может остаться хоть малейшее сомнение относительно приговора, который его ожидает». Один крик вырвался из каждого горла. «Смерть! Смерть! Смерть!» Бедные дети сначала не поняли, ожидавшие их участи, потому что деревья и животные, привыкшие говорить на своем особом языке, говорили не очень внятно, и, кроме того, невинные дети никогда не могли себе представить такой жестокости. — Что с ними такое? — спросил мальчик. — Они недовольны? — Не волнуйся, — сказала кошка. — Они немного раздражены, потому что весна запаздывает. И она продолжала говорить на ухо Тильтилю, чтобы отвлечь его внимание от происходящего. Пока... Доверчивый парнишка слушал ее вранье, остальные обсуждали, какая форма казни будет наиболее практичной и наименее опасной. Бык предложил хорошо боднуть рогами, бук предложил свою самую высокую ветку, чтобы повесить маленьких детей, а плющ уже приготовил скользящий узел». Дух Ели охотно отдал бы четыре доски для гроба, а кипарис — место на кладбище в постоянную собственность. «Самый простой способ, — прошептал дух Ивы, — утопить их в одной из моих рек». А свинья хрюкнула. «По-моему, лучше всего было бы съесть маленькую девочку. Она должна быть очень нежной». «Молчать!» — взвел дуб. «Мы должны решить, кому из нас выпадет честь нанести первый удар». «Эта честь принадлежит тебе, наш король!» — сказал дух ели. «Увы, я слишком стар!» — ответил дуб. «Я слеп и немощен!» «Тебе, мой вечно зеленый брат, да будет честь вместо меня нанести решающий удар, который освободит нас!» Но дух еле отказался под предлогом, что ему предстоит удовольствие похоронить обе жертвы, и он боится возбудить ревность своих товарищей. Он предложил Бука как обладателя лучшей палицы. «Об этом не может быть и речи», — сказал Бук. «Ты же знаешь, что я червив. Попросим вяз или кипарис». Тут вяз застонал и заохал. Крот накануне вечером подвернул ему большой палец ноги, и он едва держался на ногах. Кипарис извинился. Тополь тоже, сказав, что болен и дрожит от лихорадки. И тут дуб вознегодовал». «Вы боитесь человека?» — воскликнул он. «Даже эти беззащитные, безоружные маленькие дети внушают вам ужас! Что же, я пойду один, старый, шаткий и слепой, на нашего векового врага! Где же он?» И, нащупывая дорогу палкой, он двинулся к Тильтилю, ворча на ходу. Наш бедный маленький друг очень испугался за последние несколько минут. Кошка внезапно ушла от него, сказав, что хочет унять волнение, и не вернулась. Метиль дрожа прижималась к нему, и он чувствовал себя очень одиноким, очень несчастным среди этих ужасных существ, чей гнев он начинал замечать. Увидев, что дуб с угрожающим видом надвигается на него, он выхватил пирочинный нож и бросил ему вызов, как подобает мужчине. — Это он меня, что ли, ищет, этот старик с большой палкой? — воскликнул он. При виде ножа, неотразимого оружия человека, все деревья затряслись от страха и бросились к дубу, чтобы удержать его. Началась борьба, и старый король, побежденный тяжестью лет, отбросил свою палку. — Как нам не стыдно! — крикнул он. — Как нам не стыдно! Пусть животные освободят нас! — Животные только этого и ждали. Они все хотели отомстить. К счастью, само их рвение вызвало драку, которая задержала убийство детей. Метиль пронзительно закричала. Не бойся, сказал Тильтиль, -Тиль, делая все возможное, чтобы защитить ее. У меня есть нож. Малыш хочет умереть, сражаясь, сказал Петух. «Эту я съем первый, сказала свинья, жадно глядя на метиль. «Что мы всем вам сделали?» — спросил Тильтиль. -тиль. «Ничего особенного», — мой маленький человечек, — ответил овца. «Съели моего младшего брата, двух сестер, трех дядей, тетю, дедушку и бабушку. Подожди, подожди, когда ты упадешь, то увидишь, что у меня тоже есть зубы». Овцы и лошади, которые были величайшими трусами, ждали, что мальчик будет сбит с ног, прежде чем они осмелились бы принять участие в атаке. Пока они разговаривали, волк и медведь вероломно напали на тельтиля сзади и повалили его на землю. Это был ужасный момент. Все животные, увидев паренька лежащим, попытались добраться до него. Мальчик поднялся на одно колено и взмахнул ножом. Метель испустила крик отчаяния, и в довершении всего внезапно стало темно. Тильтель дико закричал, зовя на помощь: Помогите, помогите, тело, тело, на помощь! Где телето? Сюда, сюда. Голос кошки был слышен откуда-то издалека, где она хитро пряталась от посторонних глаз. — Я не могу прийти, — скулила она. — Я ранена. Все это время отважный маленький тельтель защищался как мог. Но он был один против всех, и, чувствуя, что его убьют, он дрожащим голосом снова закричал. — Помогите! Тело! Тело! У меня нет больше сил. Их слишком много. Медведь, свинья, волк, ель, бук... «Тело, тело, тело!» И тут пёс прыгнул вперёд, волоча за собой разорванные путы, расталкивая деревья и животных. Он бросился к своему хозяину и яростно стал на его защиту. «Я здесь, ву-ву! Я здесь, мой маленький бог! Не бойся! Вот вам! Я знаю, как пользоваться своими зубами!» Деревья и животные подняли громкий крик: Венегат, идиот, предатель, преступник, простофиля! Подлец, оставь его! Он же покойник, иди к нам! Пес продолжал сражаться. «Никогда, никогда! Я один против всех вас! Никогда, никогда! Верен богам, лучшим, величайшим! Берегись, мой маленький хозяин! Вот и медведь! Берегись, быка! Я схвачу его за горло! Ай! Меня копытом ударили!» Тильтиль -тиль тщетно пытался обороняться. «Мне конец, тело! У меня нет сил больше! Тело!» Ай, вяз ударил меня. Смотри, у меня рука в крови, и он упал на землю. Я не могу больше держаться. Сюда идут, я слышу, — крикнул пес. Это свет, мы спасены. Смотри, мой маленький король, обними меня, мы сильны. Вот видишь, они испугались, они отступают, они испугались. «Конечно же, этот свет приближалось к ним, и вместе с ней рассвет поднимался над лесом, ставшим светлым, как днем». «Что это значит? Что случилось?» — спросила она, весьма встревоженная при виде детей и их дорогого тела, покрытого ранами и ушибами. «Бедный мальчик, ну разве ты не знал? Поверни, алмаз!» Тильтиль -тиль поспешил повиноваться. И сразу же души всех деревьев бросились в свои стволы, которые закрылись за ними. Души животных также исчезли, и никого не было видно, кроме коровы и овцы, мирно пасущихся вдали. Лес снова стал безвредным, и Тильтиль -Тиль с удивлением огляделся. «Неважно», — сказал он, — «но не приди мне на помощь, пес, и не будь при мне». «Ножа!» Свет подумала, что он уже достаточно наказан, и не стала ругать его. Кроме того, она была очень расстроена ужасной опасностью, с которой он столкнулся. Тильтиль, -тиль, метили пес, обрадованные тем, что остались в целости, обменялись объятиями и поцелуями. Они со смехом считали свои раны, которые оказались не очень серьезными. Тилетто... Была единственная, кто поднял шум. «Пес сломал мне лапу!» — мяукала она. Тело почувствовал, что страшно зол на нее. «Пустяки!» — сказал он. — «Заживет!» «Оставь ее в покое, уродина ты такая, воскликнула метель. Наши друзья вернулись в Храм Света, чтобы отдохнуть после своего приключения. Тильтиль, раскаявшийся в своем непослушании, не осмелился даже упомянуть синюю птицу, которую он мельком увидел, а свет ласково сказала детям. «Пусть это научит вас, мои дорогие, тому, что человек один против всех в этом мире. Никогда не забывайте об этом».